Глава 10. «Когда волчонок ближе познакомится с моими взглядами, он перестанет меня дичиться. Кое-что, впрочем, уже достигнуто, я сердечно этому рад», — говорил мсье Пьер, сидя по своему обыкновению бочком к столу с плотно скрещенными жирными ляшками и беря одной рукой беззвучные аккорды на клеенкой покрытом столе сен подпирая голову, лежал на койке. «Мы сейчас одни, а на дворе дождь», — продолжал Мсье Пьер. «Такая погода благоприятствует задушевным шушуканьем. Давайте раз навсегда выясним. У меня создалось впечатление, что вас удивляет, даже коробит, отношение нашего начальства ко мне. Выходит так, будто я на положении особом. Нет-нет, не возражайте».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 Не будем так ревнивы, друг мой. Во-вторых, как это ни странно, но, по-видимому, вам до сих пор неизвестно, за что я угодил сюда. А вот когда я вам скажу, вы многое поймёте. Простите, что это у вас на шее? Вот тут, тут, да тут. «Где — Где? — машинально спросил Ценцинат, ощупывая себе шейные позвонки. Мсье Пьер подошёл к нему и сел на край койки. — Вот тут, — сказал он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 внимательно осматривая её и с лёгким присвистом дыша через нос. «Нет, ничего, всё у вас в исправности», — сказал он, наконец, отодвигаясь и хлопая пациента по загривку. «Только ужасно она у вас тоненькая. Но так всё нормально, а то, знаете, иногда случается... Покажите язык. Язык, зеркало, желудка. Накройтесь, накройтесь, тут прохладно. О чём мы беседовали, напомните мне?